Бардвей Хризантемы был куда пафосней девяти жизней. Правда, что такое эти самые Хризантемы, никто в округе не знал. Но слово было прикольное. Людям нравилось. Да и кормили здесь намного лучше, чем у Джувса, который основной упор в бизнесе делал все-таки на выпивку. К тому же тут у незнакомых посетителей оружие отпирали на входе. Наверное, именно поэтому ходили сюда только свои. Ну и внутри тоже было культурно. Столы стулья. Все настоящее, а не сколоченное из какой-то херни при помощи какой-то матери. Тепло, официантки и даже в юбках. Хотя девки все как одна потасканные, но дело свое хорошо знали. Во всех смыслах этого слова. Опять же светло и даже музыка брончала. Одним словом, благолепие. А еще для тех, кто хочет поговорить так, чтобы не услышали лишние уши, Крохотные, отгороженные кабинетики, без окон и с системой антиподслушивания. Но ушлый даже тут предпочел включить еще и свою глушилку. Ира, глядя на это, только покачал головой. И хотя весь рассказ занял не больше двух минут, цена информации оказалась достойна паранойи. Такие дела. Придурки из десятых облажались, и заказчики вышли уже на меня, бивни потлатова Я уже сказал... Донор был В задней комнатушке валялась мордой в матрас Хер поймешь что Не то парень, не то девка Не то парень, не то девка? А что еще могло там валяться? Перешитый что ли какой? Ты его не добил? Зачем? Ну да Можешь хоть предположить Где он сейчас ныкается Ушлый? Ты меня с кролевой матерью Терезой не перепутал случайно? Я что, подписывался помогать всякой херне? Понятия не имею. Зачем тебе? Предлагают 100 штук. И по ходу можно поторговаться. юрасе Нет, не знаю, где он может быть. Но если найду, до тебя дотащу. Давай, за посредничество возьму адекватный процент. Кстати, о королях. Опять они к нам приперлись? Знаю. Алису встретил. Ушлый надел шляпу. И попросил ты попробую их убедить на моих территориях не сильно того попробую без гарантии кроли это кроли сам знаешь знаю еще как знаю но если сможешь с меня подгон с этими словами он застегнул пальто и кивну к телохранителям вышел